Как ни странно, но в общем зале постоялого двора мы встретили Седрика. Он сидел в полном одиночестве за одним из столов, и перед ним стояла глиняная кружка пива, в которой давным-давно осела пена. По-моему, королевский дознаватель по особо важным делам даже ни разу ее не пригубил после заказа. — Седрик? — удивленно спросил ей и остановилась. — Что ты тут делаешь? — Пью, — лаконично ответил он и с видимым отвращением пригубил пиво. Правда, не сделала глотка, как отставил кружку в сторону. «Разве ты не должен сопровождать Даниэля в Юрион?» Продолжила я наседать на него с расспросами. «Должен», — мрачно отозвался он, но перепоручил эту честь Трою. Естественно, прежде взяв с Даниэля строгое обещание не причинить вреда мальчику, должно быть, они уже подъезжают к столице, поскольку уехали несколько часов назад. Я недоуменно нахмурилась, не понимая, о чем это он. Именно он занимался расследованием смерти Сьера Густава, и именно он должен был выяснить, кто причастен к разгрому столичного дома Моргана. Тогда почему он решил подарить все лавры молодому дознавателю, тогда как сам остался пить выдохшееся пиво на захолустном постоялом дворе? — Все мы прекрасно знаем, что это спектакль, устроенный Найном Даниэлем Атленом, — проговорил Седрик, уловив наше общее замешательство. Таким образом, он сделал мне своего рода одолжение. И он, и я понимаем, что собственными силами я бы ни за что не сумел поймать черного дракона. И он, и я осознаем, что никакая темница не задержит надолго столь опасное сумеречное существо. Соответственно, сразу после сдачи Даниэль сбежит, поскольку я к тому моменту переложу ответственность за него на других лиц. «Казалось бы, чудесный выход. Моя репутация останется незапятнанной, а он все равно наслаждается свободой, даже не подумав искупить совершенное им злодеяние. Но мне подобное разрешение ситуации не нравится. Очень не нравится. И пусть в итоге я остаюсь в выигрыше, но я не желаю загребать жар чужими руками. Ведь побег Даниэля далеко не лучшим образом скажется на страже, которая вообще не имеет ни малейшего понятия, с кем связалась. Поэтому я предпочел сделать шаг назад». Пусть Трой получит почести, связанные с поимкой опасного преступника и его признанием в своих злодеяниях. Мне не нужны эти диферамбы, поскольку я понимаю, что в итоге преступник все равно не понесет заслуженного наказания. Я изумленно качнула головой. Надо же, не ожидал, что королевский дознаватель имеет настолько твердые моральные принципы. И во имя всех богов, что означает слово диферамбы. Пожалуй, прав был Морган, когда угрожал усадить меня за книги и учебники. Собственное невежество начинает раздражать меня все сильнее и сильнее. «Простите», — искренне произнес Морган, присаживаясь рядом, — «я понимаю ваши душевные дерзания, но родственников не выбирают, как вы понимаете». «Понимаю. Прекрасно понимаю». Устало отозвался Седрик. «Я ведь принадлежу к третьему сословию, то бишь происхожу из крестьян. У меня целая куча братьев и сестер, и все их проблемы неотделимым грузом ложатся прежде всего на мои плечи». Я должен платить всем и за все, если бы знали, как мне иногда хочется отправить всех к демонам и хотя бы один месяц прожить так, как хочется мне, не обращая ни малейшего внимания на денежные расходы. Но, увы, это остается лишь в мечтах. Я чуть слышно вздохнула, только теперь осознав, куда уходит все жалование Седрика. Да, он должен быть поистине благородный человек. «Наверное, я бы не смогла содержать своих родственников, отказывая себе практически во всех жизненных удовольствиях. Теперь понятно, почему Седрик, который является королевским дознавателем по особо важным делам, то бишь вынужден часто бывать во дворце и представлен ко двору, предпочитает так скромно одеваться. А я все недоумевала, почему он никак не купит себе хотя бы новые сапоги и новый плащ». По всей видимости, Моргана посетили те же мысли. Он негромко кашлянул, скрывая свое изумление, а затем нервно забарабанил пальцами по столу. «Но, впрочем, хватит обо мне», — проговорил Седрик и досадливо поморщился. «Не надо меня жалеть, жалость унижает. Я сам выбрал себе судьбу и, в принципе, удовлетворен ею. Да, мне приходится много работать и мало отдыхать, однако это к лучшему, поскольку отвлекает от мысли о прошлом». «От мысли о прошлом?» Я прикусила язык, не позволив себе задать вопрос о загадочной Беатрикс. Тогда придется признаться, что я видела смерть королевского дознавателя. Вряд ли ему понравится то, что я расскажу. Но, по всей видимости, именно эта таинственная Беатрикс является девушкой, которая некогда разбила сердце могущественному некроманту. И он до сих пор не оправился от той раны. «Как я понимаю, Сьера вы пришли, чтобы заявить о прекращении наших профессиональных отношений?» – спросил Седрик, как-то незаметно вернувшись к своему безукоризненно вежливому тону. Из меня получилась отвратительная личная помощница. Извиняющимся тоном сказала я. «Простите, я только усложнила вам жизнь». «Но почему же?» «Должна быть из вежливости, не согласился со мной Седрик». Слабо улыбнулся. «Вы, конечно, привнесли в мое существование определенный хаос. Зато во многом благодаря вам я обзавелся другим помощником. Полагаю, Рой далеко пойдет. Тем более, что теперь он получил уникальную возможность видеть сумеречный мир». «Хотя сам он не в восторге от своих новых способностей. Говорит, что все эти тени и прочее пугают его. Но он привыкнет, обязательно привыкнет. Все мы привыкаем. Куда деваться?» И Сидрик меланхолично, пожав плечами, опять пригубил пиво. Правда, на этот раз сделал крохотный глоток. «Почему-то в этот момент мне стало жалко его до слез. Вроде бы ничего в его облике не должно было внушить мне такого чувства». Королевский дознаватель сидел передо мной, привычно выпрямив спину и грозно поигрывая бровями, но я знала, что на самом деле он очень одинокий человек. Думаю, то обстоятельство, что он безропотно отдает почти все свое жалование многочисленным родственникам, подтверждает мою мысль. Наверное, таким образом он пытается заполнить пустоту в своей душе. Не, кстати, вспомнилось, каким восхищенным взглядом Седрик смотрел на Селестину. Говорят, клин-клином вышибают. Забыть несчастливую любовь можно, лишь с головой окунувшись в новое чувство. Почему бы не попробовать? Некроман заслуживает, чтобы я сделала хотя бы одну попытку помочь ему. А приезжайте к нам на свадьбу. Вдруг совершенно неожиданно даже для себя выпалила я на одном дыхании. Морган пихнул меня под столом ногой. По всей видимости, в его планы отнюдь не входило привечать на свадьбе королевского дознавателя по особо важным делам. «Да я и сама поняла, что ляпнула глупость, ведь на свадьбе будет присутствовать не только Селестина, но и Даниэль, который к этому моменту наверняка сбежит из-под стражи. Как-то неловко получится, если Седрик и Дани столкнутся лицом к лицу на нашем празднике». Судя по скептическому выражению лица, Некромант тоже подумал об этой вероятности, и предстоящая встреча его явно не воодушевила. «Спасибо большое за столь великодушное предложение», — начал некроман и отрицательно качнул головой. «Но нет». Я вынуждена отказаться. Работа, знаете ли. Кто знает, не потребуется ли в этот момент моя помощь королеве. Я не могу надолго отлучаться из столицы без особого на то позволения. Жалко. Протянула я, на самом деле почувствовав облегчение. Верно, должно быть, говорят, самый главный враг — наш язык. А что бы я делала, если бы Седрик согласился? Пришлось бы всю свадьбу следить за некромантом по мере сил и возможностей держать Дани подальше от важного гостя. «Ну, если вдруг передумаете, то знаете, вы всегда будете желанным гостем на нашем празднике!» С большим воодушевлением проговорил Морган. «Да-да, конечно», – рассеянно отозвался Седрик, по всей видимости, думая совсем о другом. Улыбнулся и добавил негромко. «Я буду таким же уместным гостем на вашей свадьбе, как запевала на похоронах. Но в любом случае я от всей души желаю вам счастья и долгой, спокойной семейной жизни. Благодарю». Пробормотала я, растрогавшись так сильно, что даже в носу защипала от подступивших слез. Ух и почему я стала такой сентиментальной, от любого пустяка готова разрыдаться? Вы приятные люди, — проговорил Седрик, глядя поочередно на меня и Моргана. Замялся и с усмешкой исправился. Точнее, уже не люди. Поэтому мой вам совет — держитесь подальше от Ериона. Чутье подсказывает мне, что ближайшие годы будут нелегкими для сумеречных созданий. Вот как? Морган мгновенно напрягся и подобрался, словно для прыжка. «Почему?» «Потому что вашего приятеля, Найна Эдриана Жиральда, так и не отдали под суд». Седрик пожал плечами, к моему величайшему удивлению. «Как это? Я ж подпрыгнула на месте от изумления и негодования. Почему?» «Понятия не имею», — Седрик печально хмыкнул. «После того, как я передал Найна Эдриана в руки королевского правосудия, я больше ничего о нем не слышал». Я пытался выяснить его дальнейшую судьбу, узнать дату суда, к примеру, но мне достаточно грубо и понятно сказали, что меня это больше не касается. Мол, сделал свою работу, можешь гулять, а вопросы оставь при себе. Но я подозреваю, что ваш друг добился таки встречи с королевой и, по всей видимости, был весьма убедителен при разговоре с ней, а это значит, что скоро начнется охота. Морган выругался сквозь зубы, выпрямился, положив перед собой сжатые в кулаки руки и замер. устремив неподвижный взор над головой некроманта. Видимо, переваривал услышанную новость, которая ни мне, ни ему не пришлась по нутру. «Вам не страшно?» — спросила я. «Если все так, то и вам угрожает опасность. Найн Эдриан наверняка захочет отомстить тому, кто вольно или невольно послужил причиной его пленения». «Я уже давно ничего не боюсь». Седрик едва заметно поморщился. «Возможно, вы и правы, но не беспокойтесь за меня. У меня есть несколько запасных путей для побега в случае, если вдруг столичный климат станет слишком опасным для меня». Не успел он договорить, как дверь, ведущая из трактира на улицу, вдруг распахнулась. Я вряд ли обратила бы на это внимание. В этот час то и дело кто-нибудь входил или выходил. Общий зал медленно наполнялся народом, жаждущим обогреться после очередного осеннего ненастного дня. пропустить кружку другую пивка, а то и чего покрепче и обсудить нехитрые деревенские новости. Но Морган посмотрел на вновь прибывшего и вдруг вскочил на ноги. Я проследила за его взглядом и приглушенно ахнула от удивления. На пороге стоял Рой. У младшего королевского дознавателя был такой вид, будто он побывал на пороге смерти или же встретился с каким-нибудь легендарным чудовищем и чудом избежал гибели. Темные короткие волосы стояли дыбом, лицо белее мело, а в глазах металась паника. «Что за...» — изумленно начал Седрик, в свою очередь приподнимая Славке. «Рой, как ты здесь очутился?» «Седрик!» — с облегчением воскликнул он, отыскав некроманта взглядом. «Какое счастье, что вы еще здесь, и мы не разминулись в пути!» Седрик явно хотел засыпать парня градом вопросов, но удержался, обведя заполненный зал досадливым взглядом. Сделал знак Рою подойти, и тот с готовностью повиновался, несколько шагов достигнув нашего стола. «Что случилось?» — негромко спросил Седрик, похлопав по лавке рядом с собой в молчаливом призыве сесть. — Как ты так быстро вернулся? Или вообще не был в Герионе? Рой взглядом зацепился за почти полную кружку пива. Не дожидаясь разрешения, схватил ее и почти мгновенно осушил, после чего крякнул и бухнулся таки рядом с некромантом. А дверь, между тем, опять хлопнула, и в трактир вошел Дани. Седрик аж подавился при виде улыбающегося дракона. Сдернул бровь и уставился мрачным, тяжелым взглядом на своего подчиненного, по всей видимости, самым наглым образом проигнорировавшего его приказ и не доставившего преступника в столицу. «Это все не так, как вы представляете», — начал оправдываться Рой, прекрасно поняв, о чем подумал его начальник. «Мы были в Ереоне, но как только я узнал последние новости...» «В общем, вам лучше не возвращаться. Именем королевы выписано высочайшее повеление о вашем аресте. Когда я об этом услышал...» Анна Даниэль Атлен сказал, что все равно он сбежит, мол, и я об этом знаю, и вы знаете, так зачем при таких обстоятельствах продолжать играть спектакль? Разве не лучше будет, если он поможет мне как можно быстрее вернуться и предупредить вас об опасности? — И как же он тебе помог? — не удержалась я от вопроса. Рой посерел лицом, видимо, вспомнив пережитый ужас. — Лучше не спрашивайте, — глухим от волнения голосом произнес он. — Я до самой смерти буду обречен вспоминать это в кошмарах. «Ой, ну да ладно тебе!» Даниэль, который к этому моменту как раз подошел к нашему столу, хихикнул и развязно хлопнул несчастного младшего дознавателя по спине. «В кошмарах он это вспоминать, видишь ли, будет! Скорее гордиться ты будешь и детям своим рассказывать про то, как верхом на драконе прокатился!» «Наверное, я должен поблагодарить вас, Найн, Даниэль», — негромко сказал Сидрик, при этом странно кривя губы. По всей видимости, Некромонту была невыносима мысль о том, что он каким-либо образом оказался обязан дракону. Да не просто дракона, а преступнику, повинному в убийстве человека. Да не стоит благодарности, — благородно заявил Дани, без особых проблем поняв причины неудовольствия Седрика. — Как ты думаешь, почему тебя хотят арестовать? — спросила я от волнения, забыв про вежливый тон. — Не знаю, — медленно протянул Седрик. Вполне возможно, что это привет от вашего общего друга, которого я на свою беду доставил в столицу. Эх, надо было все-таки прикончить этого проклятого некроманта. Тогда бы Эдриан не получил нового тела». С досадой выпалив это, Сидрик замолчал, задумчиво забарабанив пальцами по столу. «Ну что же», — произнес Морган, тоже незаметно отказавшись от официального увеличения друг друга на «вы». «Предлагаю тебе все-таки подумать о нашем приглашении на свадьбу». «Мы отправимся в Ильянские горы прямо сейчас, поскольку времени перед торжеством осталось очень мало. От замка рода Ульер до границы с Итарией всего ничего. Если за тобой будет отправлена погоня, то с нами тебе будет легче прорваться. Все-таки два дракона и арахне. «Как же это все не кстати!» Неожиданно вырвалось у Седрика. Он печально сгорбился и спрятал в ладонях лицо, пока ничего не сказав в ответ на любезное предложение Моргана. «Я заерзала на лавке». Говоря откровенно, мне было очень и очень неудобно перед некромантом. Полагаю, отныне глупо называть его королевским дознавателем по особо важным делам. подумать только, а ведь его блистательная карьера прервалась из-за меня и моей глупой привычки во все совать свой любопытный нос. «Мне так жаль», — протянула я и замолчала, не зная, что еще сказать в утешении. «Да, мне тоже», — глухо проговорил Седрик, не глядя на меня. «Вернуться в Итарию. Если честно, я не планировал этого. Совсем не планировал. Я ведь присягнул королеве Виоли на верность. Вряд ли его величество Альберт Первый примет раскаившегося подданного обратно, с распростертыми объятиями. Я уж промолчу о том, что в первую очередь мне предстоит иметь дело не с королем Итарией, для которого я мелкая сошка, а с его верным слугой, так сказать, тенью за троном. «Вы про Сьера Себастьяна Улдрижа?» – неожиданно спросил Даниэль. «О, да, про него». Седрик криво ухмыльнулся, и его измученная улыбка на какое-то мгновение напомнила мне самую настоящую гримасу боли. А некромант продолжил после крохотной заминки. У меня непростые отношения с ним, очень непростые. Полагаю, он не откажет мне в милости и примет обратно, но... Если честно, я бы предпочел за стенки королевы виолы, чем быть должным этому человеку. Я тихо вздохнула, ничего не понимая. Интересно, в чем причина такой откровенной неприязни Седрика к этому самому Себастьяну? Глупенько это все-таки, посетовал внутренний голос. Не можешь сложить элементарные вещи? Не любовь Седрика к любовным треугольникам загадочная Пиатрикс, о которой ему до сих пор больно вспоминать Себастьян, да у Седрика аж голос от ненависти звенит, когда он произносит его имя. И почему вдруг он решил покинуть родину, где проживают все его многочисленные родственники, и перебраться под крылышко к королеве Виоле? А ведь Седрик не питает к ней верно верноподданнических чувств. Вспомни, как называл ее венсоносной ведьмой. По-моему, все очевидно. Именно к Себастьяну и ушла в свое время Беатрикс, оставив Седрика на бабах. «Я полагаю, что тебе не стоит торопиться с возвращением в Итарию. вдруг произнес Морган. «Оставь это на крайний случай. А пока твои таланты пригодятся и здесь». «Вот как?» Седрик удивленно вскинул брови. «Ты предлагаешь мне работу?» «В первую очередь, я предлагаю тебе побыть гостем на нашей свадьбе», мягко сказал Морган. «В любом случае, если не понравится, то граница с Итарией будет совсем рядом. А там посмотрим. Возможно, твое присутствие и в кажется, окажется кстати». Я недоуменно нахмурилась. «Что это замыслил Морган?» «Братишка, ну-ка поясни». Потребовал Даниэль, видимо, тоже не сообразив, куда клонит Морган. «С каких пор тебе нужна дружба с некромантами?» «С тех самых, как я услышал про то, что Найн Эдриан Жеральд избежал наказания и здравствует», — сухо сказал Морган. «Мало того, что здравствует, но он наверняка попал в милость к королеве. А это не означает ничего хорошего ни для кого из нас. Боюсь, я догадываюсь, кто будет его первой целью». И Морган посмотрел на меня. И Седрик посмотрел на меня. Даже Даниэль посмотрел на меня. Один рой явно не понимал, о чем речь, однако быстро сообразил, куда глядят остальные, и тоже посмотрел на меня. Под перекрестием такого множества взглядов я смущенно заерзала, чувствуя себя как никогда ранее не уверенно. «И чего так уставили?» спрашивается. «Что-то наша идея со свадьбой в замке рода Ульер уже не кажется мне такой замечательной», — хмуро проговорила я. Эдриан был там, знает, как туда попасть. Кроме того, он питает к сумеречным драконам особенную нелюбовь, поскольку Патриарха рода некогда его убил. Полагаю, именно там он будет искать меня в первую очередь. Не думаю. Морган несогласно покачал головой. Драконье гнездо для него пока слишком крепкий орешек. Он побоится обломать зубы. Скорее всего, начнет с мелкой сумеречной шошеры, а потом уже, проверив свои силы и завербовав себе как можно больше сторонников, объявит настоящую войну. Он сказал, что не успокоится, пока не уничтожит весь сумеречный народ. Тихо проговорила я. Или же, пока последние представители не окажутся за решеткой, словно ценные и редкие экземпляры животных. «Да кто такой этот ваш Эдриан?» – возмутился Даниэль. «Почему вы его так боитесь? Какой-то там маг-выскочка, да плюнуть на него один раз огненной слюной и дело с концом?» «Как вижу, вы по-прежнему считаете убийство способом решения всех проблем». Холодно проговорил Седрик, откинувшись на спинку лавки и в упор разглядывая Даниэля. Дракон смутился и даже слегка покраснел, но предпочел сделать вид, будто не услышал высказывания некроманта. «Седрик, если хочешь, оставайся у моей сестры», — вдруг предложил Рой. «Скажем, что ты мой дальний родственник, и никто тебя здесь даже не подумает искать. А потом глядишь свадьбу справим с с какой-нибудь кралей деревенской. Парень ты видный, да за тобой настоящая очередь выстроится». Я невольно хмыкнула себе под нос. Уж больно предложение Роя напоминало мою беседу с Фреем, когда тот рассуждал, куда бы я могла податься после расторжения помолвки с Арчером. Помнится, приятель тоже считал, что замужество с каким-нибудь простым деревенским мужиком решит все мои проблемы с отсутствием жилья, денег и образования. «Спасибо, Рой», — Седрик кивнул другу. «Но нет, я не могу ставить под угрозу твою семью. Поисковые заклинания еще никто не отменял». Тем более, что я все равно не собираюсь вечно прятаться. Пожалуй, Морган прав. Мне лучше быть поближе к границе с Итарией, А там посмотрим, как дело повернется». «А что делать мне?» Совершенно несчастным голосом спросил Рой. Я с сочувствием посмотрела на бедолагу. Да, попал так попал, как говорится. Ведь только что совершил головокружительный карьерный взлет, став из простого стражника, пусть младшим, но все же королевским дознавателем. Думаю, если бы он выполнил первоначальные желания Седрика, Издал сдал Даниэля на дальнейшее разбирательство, то неминуемо бы получил еще одно повышение. Но теперь его судьба висит на волоске. В принципе, как у всех нас. «Полагаю, тебе надлежит вернуться в столицу», проговорил Седрик, пожав плечами, «и держать язык за зубами обо всем, что ты узнал из этой поездки. Вряд ли кто-нибудь поймает тебя на том, что ты самовольно отсутствовал в столице пару дней. По бумагам ты вроде как выполнял мое мелкое поручение. Пусть так и остается». Не думаю, что Эдриан тобой заинтересуется, нас ничего не связывает. Да, я рекомендовал тебя в дознавателя, но ты далеко не единственный, кто удостоился моего внимания. Тем более твой иммунитет к магии делает мой выбор обоснованным. — А мое зрение? — негромко спросил Рой. — Мне стоит признаваться в том, что отныне я вижу... ну, всякое. — Как знаешь, — честно сказал Седрик. — Если признаешься, то неминуемо привлечешь к себе внимание. — Придумай достоверную историю, как именно у тебя развился этот дар. Например, что как-то раз отпустил грязную шуточку о феях и вдруг ощутил резкую боль в глазах. Если бы не деревенский целитель, то точно бы ослеп. А после этого, мол, начало чудиться всякое. Вряд ли тебя станут пытать, добиваясь правды. Скорее всего, удовлетворятся этим объяснением. И это наверняка поможет тебе в карьере. Эдриану сейчас нужны соратники, и чем больше, тем лучше. Люди со способностью видеть сумеречный мир будут для него на вес золота. «Да перед тобой открываются блестящие перспективы!» И Седрик с нарочитым восторгом хлопнул Роя по плечу. Правда, сам парень не выглядел счастливым. Скорее наоборот, он как-то странно нахохлился и скорбно поджал губы. «Но ведь тогда получится, что я буду помогать вашим врагам?» Негромко проговорил он. «Как-то это нехорошо. И я не хочу участвовать ни в какой войне, тем более с драконами. Да от одной мысли об этом я готов портки обмочить. Фу!» Не удержалась ей с нарочитым отвращением наморщила нос. «Выбирайте выражение, молодой человек!» «Ох, простите!» Виновато пискнул Рой, и кончики его ушей трогательно зарделись. Над нашим столом повисло долгое молчание. Оно не нарушилось даже тогда, когда подошла Алисия и поставила перед Седриком новую кружку взамен выпитой Роем. Девушка в демонстративно не смотрела на Даниэля. Впрочем, и он, в свою очередь, почти не обратил на нее внимания, занятый своими мыслями и переживаниями. а Алисия все никак не отходила от нас. Сначала она протерла стол тряпкой, позаимствовав ее у пробегавшей мимо служанки. Затем подвинула кружку ближе к Сидрику, желая удостовериться, что тот точно ее заметил. И, наконец, застыла с нимым вызовом, сложив на груди руки и вздернув подбородок. При этом она так отчаянно косила левый глаз, пытаясь увидеть реакцию Дани на свое присутствие, что я всерьез испугалась за ее зрение. «Спасибо, нам больше ничего не надо». Поспешил уведомить ее Сетрик, поняв, что в противном случае она так и будет стоять перед нами. «Да-да, хорошо», — рассеянно отозвалась Алисия. С внезапной злостью скомкала передник и прошипила в сторону Даниэля. «Подлец!» После чего круто развернулась, гордо поправила волосы и удалилась, более не удостоив дракона и взглядом. Тот проводил ее, изумленно приоткрыв рот, явно только после полученного оскорбления осознав, что именно она стояла рядом с ним. «Вот и пойми этих женщин». Измученно пошутил тот. «Совратишь, подлец и негодей. Отступишься от своего, передумав разрушать чужую семейную жизнь. Опять последними словами ругают. И в чем я на сей раз не прав? Я опустила голову, пряча в тени слабую улыбку. «Ой, не надо прикидываться. Все ты прекрасно понимаешь, и никакую чужую семейную жизнь ты не жалел. Просто понял, что на шашне у тебя пока нет времени. Будь его чуть больше, с превеликим удовольствием бы навешал простушки Алисе и лапши на уши». Пообещав достать звезды с небес, наставил бы кирку рога и был бы таков, оставив соблазненную бедняжку утирать горькие слезы. Ладно, я пойду. Я встал из-за стола, напоследок ласково потрепав морга на по щеке. Потороплюсь Фрея с вещами. Моя сумка уже собрана. Полагаю, нам лучше как можно скорее покинуть столь гостеприимное место. Почему? удивился Дани. смеркается ведь уже. Быть может, лучше отправиться в путь-завтра, с утра пораньше? Помолчал немного и добавил чуть слышно. «А вось и я успею утешить милашку Алисию говорить не злиться на меня?» «Тамика права», — проговорил Седрик, недовольно покачав головой в ответ на интимные планы дракона. «Нам стоит поторопиться. В Прелесе не так много людей, способных видеть сумеречный мир, но они есть. А ваши недавние полеты могли привлечь внимание. Не каждый день увидишь сразу трех драконов в небе рядом со столицей». Если это заметил кто-нибудь из охотников, то он наверняка на полпути сюда. — В таком случае чего мы сидим? Даниэль вслед за мной поднялся из-за стола. Последовал его примеру и Морган. Остались сидеть лишь и Рой. — Я подожду вас здесь, — проговорил некромант, глядя на нас снизу вверх. — Заодно перекинусь строем Роем еще парочкой слов напоследок. Когда мы уже поднимались по лестнице, спеша в свою комнату, Морган негромко хмыкнул и вполголоса проговорил. Зуб даю, Седрик заручится поддержкой Роя. Он умный человек и прекрасно понимает, что было бы глупо не воспользоваться столь уникальной возможностью. А какой возможности ты говоришь?» переспросил я, не сообразив, о чем речь. Рой вернется в столицу. Морган пожал плечами, удивленный, что мне надо объяснять настолько очевидные вещи. Благодаря своей способности видеть сумеречный мир он привлечет внимание Эдриана, который, как в воздухе, нуждается сейчас в людях с подобным даром. А следовательно, у нас появится шанс узнавать все планы нашего общего бывшего приятеля практически с первых уст. Ты намекаешь на то, что Рой будет нашим шпионом? От такого известия я аж споткнулась и лишь чудом не загремела носом по ступенькам. Осторожнее!» Морган успел подхватить меня под локоть, прошипел встревоженно, оглядываясь по сторонам. «Громче кричать ты не можешь? Вдруг еще не все постояльцы слышали тебя?» Я обиженно засопела. «Подумаешь, вырвалось восклицание. Я же не специально. И вообще сам виноват. Кто же такие разговоры на лестнице ведет? И вообще, шпион — это слишком громкое слово», — продолжил Морган все тем же злым свистящим шепотом. «Просто Рой и Сетрик — друзья. Следовательно, кто им запретит изредка болтать о погоде, проблемах, работе?» «А как они будут болтать?» — не унималась я, снедаемая любопытством. «Седрик будет с нами, а Рой в Ереоне». «Не почтовых, ведь голуби друг другу начнут посылать, а палантар слишком дорогая и редкая вещь. Если у младшего королевского дознавателя заметят подобный предмет, то расспросов не оберешься». «Существует множество иных способов», — уклончиво приговорил Морган. «Каких же?» есть силы дернула его за рукав, когда он замолчал, не желая продолжения этой темы, — жалобно законючила. — Ну что, неужели так сложно сказать? Мы ведь почти муж и жена, следовательно, у нас не может быть секретов друг от друга. — Это слишком долгий разговор, — продолжал упираться Морган. — Сейчас не время и тем более не место. Так и кажется, что и стен уши растут. Я невольно вздрогнула, зримо представив себе такой кошмар. Ну, Морган, как ляпнет иногда что-нибудь. Но, пожалуй, он прав. Будет правильнее вернуться к планам Седрика позже, когда нас точно не сможет никто подслушать. А сейчас надлежит как можно скорее убраться с этого постоялого двора, где мы и без того чрезмерно наследили. Увы, наша компания казалась слишком яркой, чтобы надеяться, что ее присутствие здесь останется незамеченным для погони. А я почему-то не сомневалась, что ее за нами обязательно отрядят. Эх, как-то невесело начинается моя подготовка к свадьбе. Мало мне обычных торжественных хлопот, мало того, что надо придумывать как можно больше гадостей бывшему жениху, так еще и от охотников предстоит прятаться. А все из-за того, что однажды ей не удержалась и сунула свой любопытный нос в загадочную магическую книгу.